Я быстро пронумеровал картинки на стороне Б и проанализировал их тем же способом. Тут спирась состоит из 30 групп, включающих 119 картинок. Всего одно повторение группы головной убор, колокол, куст, собачья голова, ноги столовища. Группы 5 и 10, интервал в 5 клеток. А не вездесущая тройка стороны А. Нерядный порвалась. Для подтверждения зарождающейся гипотезы на стороне Б нужно было бы найти те же числовые соотношения, основанные на числах 3 или 5. Иначе это предположение не приводило ни к чему. Копия диска отправилась в мой архив нераскрытых дел, отложенная для новых Шерлоков Холмсов, роющихся в доисторическом периоде. быть может, другое такое же диско ждёт археологической лопаты где-то на пространстве черноземной линзы. Быть может, ключ дадут другие цивилизации: египетский Амон-Ра, греческая Илиада. Я рассказал тут про этот случай, чтобы дать пример одной из тех интеллектуальных загадок, которые древняя культура оставила для современной. А также предостеречь против разочарования и ощущения бессилия, неизбежны, когда материал для исследования слишком скуден. Насыщик, берущийся за разгадку пещерных знаков, не может пожаловаться на недостаток материала. Чаще всего эти таинственные символы встречаются в южных пещерах, и особенно много их овлапилете. В 40 км от Средиземноморского побережья Испании. Трудно поверить, что изображения животных и упрощённые узоры из точек и чёрточек были сделаны одной и той же рукой, но специалисты пришли именно к такому выводу. Это чистый дуализм, сознательно принятый двойной способ самовыражения. Между раскрашенным бизоном и геометрическими абстракциями лежит по выражению антрополога Паоло Грациози подлинная бездна, глубокая и несомненная пропасть. Тут не происходило никакого перехода от реализма к абстракции по мере развития искусства. Геометрические узоры сопутствуют самым ранним изображениям, и оба стиля сосуществуют во времени. Может быть, геометрические узоры несли какой-то смысл, магию превыша магии. Может быть, какой-то пещерный мудрец умел читать эти колдовские знаки. Когда на стенах пещеры рисовали человека, то изображение его бывало искажено почти до неузнаваемости. Абрис антропоморфических фигур искривлён, Позы их неестественны и нарисованы они в глубине потайных ниш. Специалисты высказывают такое мнение. Художник умел рисовать преимущественно животных и рисуя людей сохранял зоологический стиль. Или художник внимательно наблюдал разных животных, но не обращал должного внимания на себе подобных. Или художник изображал богов а не людей. Или художник был во власти табу или магии, его рука не решалась реалистически изображать людей. Абстрактные рисунки классифицировались по-разному: как условное изображение щита, условное изображение лодки, условное изображение оружия, а также как флаги или эмблемы отдельных племён. квадраты, словно приготовленные для игры в крестики-нолики, считаются хижинами или ловушками для дичи или ловушками для злых духов. Дом, если это дом, нарисованный в пещере лапасьеха, имеет две двери, центральную колонну, отпечаток двух плоских стоп человеческих, нечто напоминающее букву Е. И закрашенный кружок с центральной точкой. Астрономический знак солнца. Рисунки на стелах истолковывались и как воплощение сексуальных импульсов.